Глава 24. Грёбанное будущее. Выходить в понедельник на работу было странно. Я шла по коридорам, к которым уже успела привыкнуть и с трудом представляла, что доживаю свои последние недели здесь. Еще сложнее было понимать, все эти люди, которые сейчас улыбались мне, кивали в знак приветствия, даже Графтон со своей дурацкой кружкой и мрачной рожей, все до единого лишатся работы в один день. Никакого срока отработки. Никакого выходного пособия. Худшая репутация на рынке из возможных. Это сейчас они, команда мощной инвестиционной компании, которой завидует каждая псина на собачьем острове. И каждый торчок из сити. Только в этот момент, да, они работают в безупречной фирме, за действиями которой подтягиваются остальные. Скоро станет известно, что успехом Рид Solutions была обязана не лучшим в городе аналитикам, не цепким продажникам и даже не неведомому отделу экстрасенсов, и каждый человек здесь потеряет в глазах индустрии образ профессионала. Я не спрашивала Рэя, что с ними будет, найдут ли работу, получат ли хоть что-то от государства, как вообще он собирался оставить столько людей один на один со своими проблемами. Не спрашивала? потому что видела, как тяжело ему самому далось это решение. Отказаться от своей мечты, когда та только начала поднимать голову. Бросить свои амбиции впасть в с сраной системе. Потерять каждое добытое достижение. Это даже звучало страшно. И не представляю, смогла бы я принять такое решение на его месте или нет. Наверное, все-таки нет. Удивительно, как они оба, и Эрик, и Рэй, оказались людьми получше меня. Если месяц назад думала, что мы абсолютно одинаковы, то теперь понимала точно, в нашей истории злодейкой, испортившей все, оказалась я. Чтобы не разреветься, затолкала эту мысль подальше, в одну клетку к совести, и просто запустила компьютер. Нужно было притворяться аналитиком еще как минимум неделю, пока мы готовим ловушку для Чарльза. Гениальный план включал в себя столько всего, что за выходные я не отдохнула, а наоборот, больше устала. Сосредоточиться на работе не получилось. Не прошло и часа, как на спинку моего кресла легла чужая рука. «У нас что-то не так?» — прозвенел нежный голос Фелисити у меня за плечом. «Сначала пропал Гаурав, а теперь и Хемиш опаздывает». Я подняла глаза, представляя за перегородкой пустующее место. «Тело еще не нашли, да?» Эрик и Рей здорово постарались, прячь его. «Провозились почти до утра». Они оба долго пытались выяснить, расстроила ли меня смерть Хэмиша. Но как я могла ответить на этот вопрос, если сама не разобралась, почему мне настолько все равно? Может, проспал? Подняла я голову и посмотрела на Фелисити. Со мной же такое бывает. Надеюсь, еще один уход аналитика я не переживу, грустно ответила она. После Гаурава не можем найти человека до сих пор. Ей придется пережить все. Потерю и Хэмиша. Однажды тело найдут. И работы. Простая, но страшная мысль заставила меня застыть камнем. Так не должно быть. Это ведь Фелисити, моя единственная подруга здесь. И, боже, как же я надеялась, что хотя бы она была просто собой. Без двойного дна. Можно мне одного нормального человека среди своих друзей? И Хэмиша, и Гаурава я потеряла дважды. В первый раз, когда поняла, что они предали меня, второй когда предала их сама. Вот почему мне так легко далась вторая смерть. Невозможно переживать о чем-то, что уже подсознательно ждала. Но только не теперь. Не это предательство. Фелисити не смогла бы пережить уход аналитика. Я бы не смогла пережить потерю Фелисити. Все будет хорошо, дрожащим голосом соврала я. Уверена, мы совсем справимся. Не могла думать ни о чем, кроме нашего плана и того, что в нем образовалась дыра, закрыть которую не смогла бы только я. Поэтому, когда Рэй прислал сообщение «зайди в гости», это было удивительно, кстати. HR Кэндис, которая сдалась под напором мягкой улыбки Гаурава, прошла по коридору с рассеянным выражением на лице. Это ее календарь Эрик взломал, чтобы устроить меня в компанию. Пожалуй, ей будет сложнее всех в поисках новой работы. Да что это со мной было? Осенью мечтала побыстрее сбежать отсюда, а теперь не хотела уходить. Не то чтобы мне настолько нравилось каждый день добираться в офис и сидеть за компьютером по восемь часов. Ладно, не стоило врать самой себе. Мне нравилась эта компания. Мне чертовски нравилась эта работа. Мне, наконец, было ощущение принадлежности к чему-то великому, и даже ответственность оказалась приятным чувством а выполнение задач придавало столько сил, что хотелось больше и больше. Офисная игла подсадила меня не на деньги, а на адреналин крысиных бегов за успехом. И в этой гонке таилась настоящая жизнь. В кабинете Рэя было так же спокойно, как у него дома. Сегодня что-то изменилось в нем самом. Новая уверенность? Или отчаяние дошло до уровня, когда будущее перестает пугать? и ты просто принимаешь тот факт, что оно не будет радужным». «Как ты сегодня?» — спросил он. «Стараюсь держать себя в руках. А ты?» «Начал прощаться с этими стенами». Мы были давно позади совместных попыток выглядеть не теми, кем являемся. Теперь искренность помогала удерживать ощущение реальности. Я должна спасти одного человека. Плавный переход к теме не получился, я была слишком нетерпеливой для этого. «Всего одного. Пожалуйста». Рым мгновенно растерял свое спокойствие и напряженно нахмурился. «Плохая идея». «Это Фелисити». В его взгляде вдруг появилась непривычная мягкость. Мы оба слишком сильно любили Фел, чтобы бросать ее на тонущем корабле вместе с остальными. «Знаю, опасно, но готова рискнуть. Ты же понимаешь, что мы не можем оставить ее с остальными. На них плевать». «Но только не ее!» «Уна, ты все сильно усложнишь. Мы не можем доверять никому, кроме себя». «Ты нанял ее одной из первых. Фелисити проработала здесь четыре года. За все это время она хоть раз попала под твое подозрение». «Черт, да не в этом дело!» Рэй устало упал в свое кресло и потер глаза. «Проблема Фелисити в том, что она слишком честная». «Если узнает о схеме, может пойти в полицию. Или еще хуже, попытаться спасти остальных». «Тогда давай сделаем это не напрямую», — торговалась я. «Не обязательно ведь идти в лоб и говорить, Фэл, привет, мы сворачиваем криминальную лавочку, убегай». «Значит, у тебя уже есть план». «Да», — призналась я. «Единственный, кто может запретить что-то Фелисити без объяснений, — ее парень». Отлично. Давай прибавим к нашим проблемам еще и арабского шейха. У нас здесь уже половина крупных игроков, законники и государственной организации. Не хватает масштаба. Я шагу не сделаю в сторону Чарльза, пока мы не решим вопрос с Фелисити. По усталому взгляду Рэя было видно, как сильно ему не нравится моя неожиданная упертость. Но он не стал спорить, только зажмурился, сделал пару глубоких вдохов и кивнул. Ладно, рассказывай, что придумала. Могу попробовать поговорить с ее шейхом и, не объясняя все до конца, намекнуть, что работа Фелисити в компании скоро станет очень сложной. И почему, по-твоему, он должен тебе поверить? аль не тот человек, который легко поведется на твои оленьи глаза и мастерство флирта. А мне не нужно с ним флиртовать, оскорбленно ответила я. Мы знакомы. Он знает, что мы с Фелисити дружим. Думаю, этого факта хватит. У Фелисити может быть много подруг. Ну, их на самом деле мало, и все они у шейха на счету. Давай я с ним свяжусь. Если не захочет меня слушать, значит, мы сделали, что могли. Это будет честно. Уникальный талант, ведь из нас всех веревки, вздохнул Рэй. Ладно, у тебя есть контакт? Хотела попросить Эрика найти его. «Незачем. Я сейчас тебе пришлю». «Так вы с ним тоже знакомы? Может, сам поговоришь?» «О, нет, маленькая аферистка. Это твоя инициатива. Тебе от нее и страдать». «К тому же мы официально не представлены, просто наводили друг о друге справки, когда Фелисити переехала в Лондон». «Они жили в смешном маленьком мирке больших сильных людей, наводили друг о друге справки» чтобы знать все о персонажах, появившихся в их мини-вселенной. Рэй мог назвать полное имя каждой финансовой шишки в городе и даже узнать эту шишку по чешуйке, но не общался с ними. Люди здесь не заходили дальше с Молтока, если только не пытались друг другу что-то продать. «Тогда скинь мне номер, я сама с ним свяжусь». «И у меня еще один вопрос». «Не удивлен. Рик сказал, что Хэмиш хуже Гаурава. «Я чего-то не знаю?» Рэй вздохнул. Наводка на нас пошла от инвестиционного банка Хьюз. Если бы Ливингстон, который пришел сюда раньше, не сливал информацию Фитт Симмонсу, Чакраборти давно отозвали бы. Там сложная схема. Объясни, пожалуйста. Ладно. Он открыл особую доску на ноутбуке и нарисовал там закольцованную схему. Фитт Симмонс, Уотерби, Чакраборти, Рит -Солюшенс. Ливингстон. Фитт капает капает Уотерби, что у нас есть нарушение. Тот отправляет Чакраборти, который ничего толком не находит. Ливингстона вербуют. За счет дружбы с Эвансом он находит немного больше, но не говорит Чакраборти. Хотя они друзья. А руководящая позиция в Хьюз всего одна, поэтому у Фитт снова больше информации, чем у Чакраборти. И он продолжает капать Уотерби, но... Естественно, не сдает ничего серьезного, потому что сам на этом зарабатывает. На чакраборте давят, но не отзывают. И вся эта система держится ровно до одного момента. Ранд, вздыхаю я. Вот его чакраборте и принес у Отерби в надежде вернуться в отделение. Жаль, зацепки оказались недостаточными. Одного не пойму. Где в уравнении Эванс? Печальная история. Сегодня его допрашивали у нас в отделе безопасности. Такой тоже есть? Конечно. Ливингстон притащил Эванса Фитт Симмонсу, чтобы подтвердить свои инсайды. Много чего пообещал, но итог ты знаешь. Ты его тоже? Уна с осуждением посмотрел на меня Рэй. Его просто уволили, и он не сопротивлялся. Понимал, что оступился слишком сильно. Голова гудела от всего, что я узнала. Нужно было остаться одной и переварить новую информацию, а пока... еще вопросы?» «У меня сейчас нет», — поджала губы я. «Нужно о многом подумать. Кстати, а зачем ты звал?» «Наконец-то! Мы с Эриком кое-что обсудили». По лицу видела, мне не понравится итог их обсуждений. Как и всегда, когда они принимали решение без меня. Я кивнула, приподняв брови чтобы он продолжал, но нас прервал стук в дверь. «Войдите», — тут же вытянул шею Рэй. В открывшемся проеме стоял прямой, как палка, и уверенный в себе барон Вустрич. «Мисс Боннер», — кивнул он, заметив меня, — «приятный сюрприз». «Привет, Лео», — расслабился Рэй, — «ты рано». «Ты хотел со мной встретиться», — легко переключился Вустрич. «Это разговор на троих?» Рэй на секунду сощурился, а потом кивнул, будто принял для себя важное решение. «Будет здорово, если обсудим ситуацию все вместе. Мы зайдем к тебе через пару минут». Как только мы остались одни, я посмотрела на Рэя еще вопросительнее. Наверное, по лбу даже пошла волна, как у обезьянки. Настолько высоко пришлось поднять брови. «Так, сначала к нашим новостям. Мы решили, что тебе нельзя оставаться одной по вечерам. Слишком много опасностей вокруг». А если за мной следят. Теперь, разве что по городским камерам, а их легко обойти. В Хаверинге их всего четыре. Сегодня я у тебя, а Эрик займется поиском грабителей. Я могу искать их вместе с ним. Не будь сложной, очень тебя прошу, сурово произнес Рэй. Мы просто заботимся. Сами вы сложные. Можно хоть раз мне оставить решение, чем заниматься. Хоть раз. уна Моя бусинка, возмущенно поднялся Рэй. Да я не могу вспомнить ни одного момента, когда ты вообще нас слушала. Я захлопнула открывшийся было рот и неловко улыбнулась. В целом, Рэй прав. И мне не стоило даже поднимать эту тему. В постели я послушная, так-то. Тебе грех жаловаться. Уна, тебе нужно отдохнуть и выспаться. Это были очень сложные выходные. Мы много думали, работали, ты почти не спал. «Ты правда готова шляться по подворотням с Эриком?» «Конечно», — быстро отозвалась я. «Если это будет означать, что ты выспался, а я под присмотром. У Бренды ночная смена. Перед подворотней меня можно оставить в дилдополе, а на обратном пути забрать». Пытаясь присахарить покладистостью скандал, которым только что выбила желаемое, я улыбалась изо всех сил. Рэй внимательно и долго на меня посмотрел, явно надеясь, что передумаю но в конце концов сдался. «Если Эрик согласится взять тебя с собой, я не против. Отдохну от вас обоих». «Он согласится», — уверенно ответила я. «А теперь пойдем к Вустриджу. Вместе сообщим ему, чтобы готовился к тюрьме. В конце концов, тут ответственность на нас обоих». По спине пробежал холодок. Этим я не хотела бы заниматься. Нет ничего хуже, чем говорить с человеком, который невозможно, как я сама а точно вот-вот отправится в тюрьму. «Может, ты сам?» — тут же заторговалась я. «Мы с ним даже толком не знакомы». «Нет». В кабинете в Устридже все оказалось довольно просто и скромно обставлено. Совсем не так, как я себе представляла. Да, мебель была раза в три лучше нашей, и панорамное окно выходило на О-2-арену, а не на соседнее здание. Но никакого золота, ковров и бутылок дорогого виски. Наш директор-номинал сидел за столом перед пачкой бумаг, который аккуратно и убористо подписывал перьевой ручкой. «Мисс Боннер окончательно стала частью команды?» с мягкой улыбкой спросил он. «Как такой человек мог согласиться на роль, которая рано или поздно неизбежно привела бы к печальному финалу? В нем было столько достоинства, что я не могла даже представить его в тюремной робе. Понимаете, куда это экономическое безумие привело нашу страну? Те, кто столетиями был опорой монархического устоя, постепенно превращались в людей, готовых отсидеть в тюрьме за деньги. Если нам нужно было подтверждение того, что Англия колыхалась на своих глиняных ногах, вот-вот готовая рухнуть, оно сидело прямо передо мной, с перьевой ручкой. «Мы можем говорить напрямую», — кивнул Рэй, отодвигая для меня стул посетителя. «Уна, познакомься, это Леопольд Вустридж». Мы с его племянником вместе учились в Оксфорде. Будем честными, из вас двоих учился только ты. Лео, это Уна Боннер, близкая подруга для меня и Эрика Чесмора. Рука над очередной бумагой замерла, и Вустрич с интересом поднял голову. Я не слышал этого имени много лет. А еще он общается с Чарльзом Вотерби, который уже знает о наших манипуляциях рынком. Что ж. Вустрич неторопливо убрал ручку и сцепил пальцы в замок. Теперь его взгляд был обращен на Рэ, а на лице отражалось полное понимание ситуации. Значит, мое время пришло. Да. Примерно в течение недели-двух. Успеешь подготовиться? Думаю, это приемлемо, задумчиво опустил взгляд вустрич. Сколько меня ждет по текущим расценкам? А вот здесь хорошая новость. Мы рассчитываем с помощью Уны продать тебя полиции исключительно как номинала. В этом случае адвокат добьется, чтобы дали не больше трех лет». Ни одного мускула не дрогнуло на гордом лице. Я начинала понимать, зачем Рэй притащил меня сюда. У Вустриджа было чему поучиться. Я бы разнылась. Торговалась бы дальше, просила отсрочку, придумывала, как сбежать в Европу на лодке и перебирала все возможные причины, почему мне нельзя в тюрьму. Вустрич мягко улыбнулся и только потер руку большим пальцем. Это единственное, что можно было назвать проявлением эмоций. И то вдруг ладонь просто зачесалась. Сколько же в нем таилось силы. Да, он точно знал, чего ждать но даже с этим условием как смог удержать лицо. Звучит действительно лучше, чем десять, на которые мы с тобой договаривались. Условия менять не будем. Предупрежу тебя за пару дней. Буду благодарен. В таком случае я закончу с сегодняшними делами и займусь подготовкой. «Лео», — неожиданно мягко произнес Рэй. «Только не говори пока, Хелен, ладно?» «Конечно», — улыбнулся Вустрич. На этом диалог, который мог бы показаться коротким и бессодержательным, закончился. Однако для меня в нем было достаточно удивительного, чтобы задуматься на весь день. Система, по сути, подготовила пару нужных отчетов, и оставалось только сделать что-то вроде человеческой проверки. Но я не прекращала думать о бароне Вустридже. У него было чуть больше недели, чтобы подготовиться к тому, что сюда придет полиция и арестует и его, и имущество. «Люди вокруг меня должны были стать свидетелями, а его тюремное заключение — финальной точкой в истории Рид Солюшенс». Он был настолько спокоен по этому поводу, будто просто собирался на пару месяцев в другой город или страну. Как может человек его положения и статуса так легко относиться к тюрьме? Разве это не лишает чести? Перед глазами проносились разные люди. Маргарет Сон Майер которой пришлось появиться во всех новостях с этим ужасным пучком. Гаураф и его безжизненное тело на полу подвала. Хэмиш, убегавший от Гильденстерна. Никто в финансовом мире не заканчивал свою карьеру хорошо, да? Или что нужно было сделать, чтобы умереть от старости, но при этом не нищим? Когда все закончится, не стоило дважды подумать, чем заниматься дальше. Двое суток в полиции, хоть это и звучало по-детски, стали для меня финальной точкой, после которой аферы перестали быть забавными и простыми. Представьте, что Рэй и Эрик не были бы со мной так близки. Что тогда? Я не выдержала бы давления. Только к концу дня вспомнила о телефоне, все это время лежавшем у меня в сумке. Несколько ободряющих сообщений от Эрика, контакт, который сбросил Рэй, И напоминания от бренда, что она в дилдополе, были едва ли не единственными уведомлениями. Парень Фелисити ответил на мое сообщение довольно быстро и назначил встречу на вторник. Отлично, у меня оставался вечер подготовиться, потому что прямо сейчас я слабо представляла, как вести с ним разговор. «Рей сказал, что ты капризничаешь и хочешь гулять со мной по подворотням», сообщение Эрика вдруг всплыло наверху экрана. Я вздохнула от усталости и коротко ответила. «Именно так. Заедешь за мной к семи?»